Повествование Гасса Лендера, глава 13, с 3 ноября по 6 ноября. Всю дорогу до Веспойнта мы, По и я молчали. Кадет заговорил только, когда спешился в четверти мили от караульного поста. «Мистер Лендер», — сказал он, — «я размышлял над тем, куда нам дальше направить наше расследование. И мне пришла в голову мысль, что если мы хотим найти тайную группу заколебался на секунду, «сатанистов, то должны обратиться к тем, кто больше всего чувствителен к присутствию такой группы, к ее противникам?» И «Я ненадолго задумался». «К христианам», — осторожно произнес я. «Да, к христианам, причем самым истовым». «Уж не имеете ли вы в виду преподобного Занцингера?» — спросил я. «Господи, нет!» — скричал По. Занцингер не узнал бы дьявола, даже если б тот чихнул на его стихарь. Нет, я имел в виду молитвенный отряд. Примечание. Стихарь, просторная туника, элемент богослужебного облачения. Конец примечания. Идея была здравой. Я сразу признал это. Та самая группа, к которой на какое-то время примкнул Лерой Фрай. Она являла собой добровольное объединение кадетов — которые сочли церковь Вестпоинта слишком епископальной и захотели проложить более прямой путь к своему богу. До сегодняшнего дня По воспринимал этот отряд с нескрываемым пренебрежением. «Теперь, мистер Лендер, мы могли бы найти им хорошее применение, если позволите». «Конечно, но как...» «О, предоставьте это мне», — сказал он. «Сначала нам с вами нужно найти более верный способ связи. «С моей стороны все относительно просто. Достаточно пробраться в вашу гостиницу и подсунуть записку вам под дверь. Вам же, однако, едва ли стоит оставлять записки в казарме. Уж больно любопытные у меня соседи по комнате. Я могу предложить вместо этого сад Костюшко. Знаете это место?» Примечание. Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко. 1746-1817-й. Национальный герой Польши, участник войны за независимость США, проектировщик комплекса укреплений Вестпоинт. Конец примечания. Там есть родник, а рядом камень магматической породы, как мне кажется. Достаточно большой кусок камня, чтобы спрятать под ним лист бумаги, если предварительно сложить его. Просто оставляйте там свои послания утром, а я сам найду способ забрать их между... Что? Что вы хмыкаете, мистер Лендер? Если честно, я радовался, получив подтверждение своей правоты. Ни один из знакомых мне шпиков никогда не брался за свою работу с таким усердием, и я не мог дождаться возможности спеть по дифирамбы, пусть даже перед лицом Хичкока. Мы с ним встретились в конце следующего дня в гостиной Тайера. Полковник Молочина отсутствовал. Выпили кофе, щедро сдобренного сливками, поели кукурузных лепешек и маринованных устриц. В воздухе плавал аромат жаркого, приготовленного Молли, и Хичкок рассказывал о книге, которую читал, кажется, о записанных монталоном мемуарах Наполеона. Атмосфера была легкой и благодатной, даже несмотря на то, что благодать происходила от сильного напряжения. Вызвано же оно было тем, что глава инженерных войск, только что потребовал от меня отчет о расследовании, который предстояло передать военному министру. И поговаривали, что сам президент проявил интерес к этому делу. А когда интерес проявляет президент, можно с полной уверенностью утверждать, что ситуация пойдет в разнос и придется принять оперативные меры, чтобы вернуть все на круги своя». Вот что скрывалось под нашей расслабленностью, обратный отсчет времени, поглощавший секунды так же громко, как часы в кабинете Тайера внизу, которые ровно в пять огласили весь этаж боем. Я сочувствовал Хичкоку. Я делал для него, что мог. Рассказал ему все, что знал, что не знал и что предполагал. Даже о Папае, чьи причуды едва ли доступны пониманию военного ума. Я выполнил все наши условия, во всяком случае, я так считал. А потом увидел, как Хичкок встает и открывает стеклянный шкаф с военными безделушками, и понял, что моя работа только начинается. Итак, мистер Лендер, на основании нескольких, нескольких дырок в земле вы теперь убеждены в том, что существует дьявольское, как нам это называть, общество, «Можно и так. Общество или секта, действующая где-то в окрестностях Вестпоинта. Очень возможно, что и в стенах самой Академии. Да, такое возможно. И вы все так же убеждены, что это лицо или группа, или группа лиц, находится под влиянием какой-то средневековой... Мне хочется назвать это чепухой. Продолжайте, капитан». И из этого следует, что Лерой Фрай был убит, а его сердце вынутано исключительно ради выполнения странного религиозного ритуала. Вы это пытаетесь сказать мне, мистер Лендер? Послушайте, капитан, сказал я, радушно улыбаясь. Вам же известен мой характер. Разве вы слышали, чтобы я утверждал именно это? Единственное, что я могу сказать, существует цепочка вероятностей. Есть ряд признаков на месте преступления, указывающих на возможную оккультную подоплеку И характер ее, этой оккультной подоплеки, может иметь отношение к нашему преступлению И из этого вы делаете вывод Я никаких выводов не делаю Только говорю, что способ, каким был убит Лерой Фрай Делает его сердце пригодным для использования определенным типом верующих Пригодным? Тип верующих? Все это эвфемизмы, мистер Лендер. Если вы, капитан, хотите назвать их кровожадными демонами, ради бога. Это все равно не приближает нас к тому, чтобы выяснить, кто они такие, и идут ли они к более значимой цели. Но если мы примем вашу... вашу цепочку вероятностей, мистер Лендер, тогда оказывается очень вероятным, что за обоими преступлениями стоит одна и та же группа. «Кажется, доктор Марквиз первым выдвинул эту версию», — сказал я. «Не знаю, что подвигло меня на это. Скука? Отчаяние?» «Но я вдруг почувствовал нужду в союзнике». Что до Хичкока, то ему было плевать на доктора Марквиза. Он пекся только о том, чтобы пробить брешь в моей версии, и дятлом клевал ее, пока я раздраженно не проговорил. «Капитан, сходите сами к леднику и скажите мне, что я ошибаюсь». «Скажите, что углублений там нет, что букв тоже нет. Скажите, что они не образуют рисунок, и я больше не буду донимать вас своими версиями, а вы сможете найти себе другого мальчика для битья». Именно это угроза разлада и заставила его притихнуть. И меня тоже. Поэтому я заговорил более мягким голосом. «Не знаю, чего вы ожидали, капитан. Тот, кто вынул сердце Лероя Фрая, был настроен в отношении некой цели очень серьезно. Почему бы не посмотреть на это так? В общем, слушатель, все свелось к следующему. Хичкок должен представить отчет, и этот отчет должен из чего-то состоять. Поэтому после еще нескольких вопросов, дабы внести ясность и подбора правильного языка, Мы вскоре получили все, что было нам необходимо для представления главе инженерных войск на тот момент, во всяком случае. А так как это было, конечно, целью нашей встречи, я поздравил себя и приготовился сбежать, но совершил ошибку, упомянув о своем юном друге. «По!» — вскричал Хичкок. «Видишь ли, слушатель, он смирился с тем, что я привлек По». Но то, что этот самый По стал моим деятельным напарником, что я намерен привлекать его и дальше в свете наших недавних находок, всего этого Хичкок предвидеть не мог. Скачив, он принялся снова клевать мне мозг всякими инлокопарентис, ответственностью перед Конгрессом, требованиями устава и прочим в том же духе. Примечание. In loco parentis Здесь мы заменяем им родителей. С латыни. Конец примечания. Где-то в середине всего этого я заглянул в самую суть его речи и понял. Ичкок боится. «Капитан», — сказал я, — «все будет хорошо». Такие же слова часто говорила мне дочь при всех обстоятельствах, даже самых печальных. И мне стало интересно, так ли они убедительны, когда звучат из моих уст. Но ведь, — сказал Хичкок, — вокруг его рта собрались морщины. Но ведь если такое общество существует, значит, с его членами шутки плохи. Абсолютно верно. Вот поэтому перед мистером По поставлена задача только собирать информацию. Его функция в этом и только в этом. Все остальные риски я беру на себя. Ах, эти военные с их жесткой кастовостью никогда не пойдут в направлении, указанном гражданским, даже если указание даст президент. Если президент, тем более. Он давил и давил на меня, пока я не сказал «Прошу вас, капитан». Я напрямик заявил мистеру По, что он должен оберегать себя от опасностей и даже от намека на опасность. Если честно, такого я кадету По не говорил, хотя и собирался». Воспользовавшись паузой в речи Хичкока, я добавил, как всегда на первом месте у него академические обязанности и восстановление здоровья, сказал Хичкок. Здоровье? Удивился я. Я искренне надеюсь, что вы желаете мистеру По скорейшего выздоровления от его болезни, сказал Хичкок. Он уже идет на поправку. Рад это слышать. «Передам ему, что вы справлялись о нем». «Да, прошу вас, передайте», — сказал Хичкок. «Пожалуйста, передайте ему, что я справлялся о нем». Когда мы прощались, выходя из квартиры суперинтенданта, капитан задержал мою руку чуть дольше необходимого и с нескрываемым скепсисом посмотрел на меня. «Насколько мне известно, мистер Лендер, здесь, в поинте ни один из членов преподавательского состава ни один кадет или офицер никогда не обнаруживал склонности к сатанизму. «И каким образом, по-вашему, мистеру По удастся найти то, что всегда ускользало от внимания остальных?» «Да просто никто никогда не искал», — сказал я. «И никто не смотрит на мир так, как По». Я взял за правило после разговора с Хичкоком навещать тело Лероя Фрая в академическом госпитале. Не знаю почему. Оглядываясь назад, думаю, я проверял себя. В последние дни доктор Марквис начал впрыскивать в тело нитрат калия, химическое соединение, используемое для сохранения ветчин и колбас. Результаты были лицо Тело день ото дня становилось зеленее, в палате одуряюще пахло испорченным мясом, и везде мухи, снидаемые вожделением. той и ночью мне приснился Лерой Фрай, однако был он в гораздо лучшем состоянии, чем на самом деле. Петля все еще оставалась у него на шее, но дырка в груди исчезла, и одет он был не в серый мундир, а в офицерский голубой. В одной руке держал кусок угля, в другой — клетку с голубоглазыми птицами, и когда заговорил, его голос зазвучал пением птиц. «Я не скажу», — пели они снова и снова. Откуда-то сзади послышался другой звук. Какая-то женщина пела над треснутым голосом. На фоне всего этого забили барабаны Вестпойнта, а когда я проснулся, биение было у меня в груди, и в полумраке еще просматривались образы из моего сна. Все это, слушатель, пустяки. Я упоминаю о них только для того, чтобы показать, с какими проблемами столкнулся, пытаясь выспаться. Те дни сон доставался мне в тяжелом бою и легко улетучивался. И с тех пор я задаюсь вопросом, не было ли мое пребывание в Эстпойнте непрерывным переходом от сновидений к бодрствованию, от бодрствования к сновидениям, без перерывов и без обозначения пределов. На следующее утро, когда я проснулся, Меня ждала записка, подсунутая под дверь. Без приветствия, без подписи. Но я понял, от кого она, едва увидел ее. Он мог бы написать ее левой рукой, и я все равно понял бы. «Мистер Лендер, я сделал одно важное открытие. И двумя дюймами ниже, более мелким, но не менее торопливым почерком. Могу я прибыть к вам домой? Завтра?»